«А, вот и...» э, — сказал он безо всяких эмоций. «Мариса вас дождалась. Идите ужинать». «А ты?» — тут же ощутенился Марстон. «Опять уедешь?» «Нет, пока хватит разъездов». Дарвальд провёл рукой по лицу, и стало ясно, что он просто чудовищно устал. «Ты с нами ужинать будешь?» — спросила я с надеждой. «Я уже», — ответил Дарвальд и скрылся в доме. Мы с Марстоном проводили его взглядами, потом переглянулись. «Это он всегда такой после своих деловых поездок возвращается?» — шепотом спросила я. «Когда как?» — вздохнул Марстон. «В этот раз, видно и правда, много всего накопилось. Пошли ужинать, Юлька. Валя до утра лучше не трогать». ужин Ужинали молча. Разговор не клеился. Даже Мариса, подававшая на стол, выглядела удручённой, Будто знала что-то нехорошее. «Юлька», — сказал наконец Марстон, — «Юльк, ты бы поговорила с ним, а? Он тебя слушает, а мне сразу начинает про свой долг и всякую такую дребедень говорить. Да ты слышала». «А что я скажу?» — спросила я мрачно. «Что он не должен и не обязан, так это неправда, ты сам знаешь». «Ну, нельзя же так», — протянул Марстон. Ты на него посмотри, будто из-за стенка! Да что я! Он после той красной башни и то лучше выглядел!» «Это ты уж загнул», — хмыкнула я. «Юлька, да не в том же дело!» Жарко зашептал Марстон, наклонившись ко мне через стол. «Ну, понятно, за всем этим хозяйством смотреть надо. И Валя-то умеет, хорошо умеет. Только у него душа к этому настолько не лежит, что...» Марстон перевел дыхание. «Да ты сама видишь!» Он же маг Юлька, он же самый лучший маг из всех, кого я знаю. А на что он вынужден время тратить? Господин Тарм, у нас коровы плохо поросятся. Или что они там делают? Конечно, раз хозяин маг, то он все сделает. И чтобы погода держалась нужная, и чтобы скотина не болела. Марстон окончательно разозлился и повысил голос. Скотник он, что ли? А ты ему помоги, предложила я. «Мне показалось, что наверху, на лестничной площадке, кто-то стоит и внимательно слушает наш разговор. Вдвоем быстрее управитесь!» «Я?» — перепугался Марстон. «Да ты что, юнка, я в этих крестьянских делах ни ухом, ни рылом, хоть сам из деревни. Ха, семь падших, бесполезно все это!» Марстон с грохотом отодвинул стул и затопал вверх по лестнице. Я только вздохнула. Нет, пожалуй, бегать от полоумных магов и спасаться из темниц было намного проще. А тут... Не знаю даже, что и делать. Вроде и Марстен по-своему прав. Я вот прекрасно знаю, как выматывает дело, которому душа не лежит. Но и Дарвальд прав, со своим чувством долга. Над этим определённо стоило поразмыслить. И я так задумалась, что не сразу услышала, как Мариса спрашивает. «Барышня, ещё будете что-нибудь?» «Нет, Мариса, спасибо», — отказалась я. «Такими темпами я скоро разъемся до неприличия». «А что у вас вид такой мрачный? Случилось что?» «Ничего не случилось», — удивилась Мариса и сделала попытку улыбнуться. Улыбка вышла вполне искренней, вот только взгляд оставался печальным. «Господин Дарвальд вот вернулся. Уже радость». «Да, радость еще та». Вздохнула я и отправилась в свою комнату. Уснуть мне долго не удавалось. Всё тянуло посмотреть на звёзды. Когда я ещё такую красоту увижу? Дарвальд вернулся. Значит, скоро он отправит меня домой. В конце концов я сдалась, уселась на подоконнике и стала смотреть в небо. Главное, не уснуть прямо здесь и не сверзиться со второго этажа. Внизу скрипнула дверь. Мне послышались шаги. Кто-то шёл, ступая едва слышно, явно босиком. Я соскользнула с подоконника, чтобы меня не засекли, осторожно посмотрела вниз. «Дарвальд! Куда это он отправился в такую познату? Неужели опять уезжает?» Но нет, Дарвальд явно никуда не торопился. Постоял немного на террасе, потом вышел на тропинку и начал спускаться к озеру. Остановился у кромки воды. Мне показалось, что лунная дорожка потянулась к его ногам, будто кошка решила приласкаться. Скинул рубашку. Я поспешно зажмурилась, хотя в темноте всё равно толком ничего разглядеть бы не смогла. Когда я решилась открыть глаза, на берегу Дарвальда уже не было. Он зашёл по пояс в воду, и теперь-то я точно видела, зрение меня не обманывало. Озеро, до сей минуты гладкое как зеркало, пошло рябью. Вода закружилась маленьким водоворотом вокруг Дарвальда, будто озеро его обнимало. Я посмотрела ещё пару секунд, а потом решительно задернула занавеску. Должно быть, Дарвальд таким способом силы восстанавливает, с помощью своей стихии, только и всего, но... Не слишком-то красиво подглядывать, тем более во всём этом действии было что-то очень... личное. Как Дарвальд вернулся в дом, я не услышала. Видно, всё-таки уснула. А утром всё было как обычно, разве что за столом нас было трое, а не двое. Марстон смотрел в стол и мрачно молчал. Дарвальд молчал отрешённо, а я молчала просто за компанию. «Юля», — неожиданно позвал Дарвальд, — «а!», — подскочила я. «Я вынужден перед тобой извиниться», — сказал он. «Я...» «Только не говори, что ты не можешь вернуть меня домой», — попыталась я пошутить. «Могу, конечно», — не принял шутки Дарвальд. «Но на то, чтобы определить точные координаты твоего мира, мне нужно некоторое время. Да и до источника ещё добраться надо. А времени у меня нет. Поэтому я прошу тебя подождать ещё немного. Скоро я разберусь со всем, что случилось за время моего отсутствия, и тогда...» «И тогда случится что-нибудь ещё», — придрёк Марстон. «Да ладно, Валь!» — проигнорировала я Марстона. «Что я не понимаю?» Ты делай, что тебе надо, а я... Ну, недели больше, недели меньше. Теперь уж всё равно». «Неделей тут не отделаешься!» Снова пробурчал Марстон, и мне захотелось треснуть его по макушке. Впрочем, желание это было привычным и практически неприходящим. «Юля, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы отправить тебя домой как можно скорее», сказал Дарвальд. доверю «Да я!» ответила я. «Ты ж клялся всё-таки». А мы с марстоном пока чем-нибудь займёмся. Да, марстон Я легнула его под столом, и марстон выдавил кривую ухмылку. «Угу», — промычал он. «Займёмся?» «Прекрасно». Дарвальд устало улыбнулся. Видно, ночные купания не особенно ему помогли. «Тогда, с вашего позволения, я разберусь с кое-какими бумагами, а вы...» «А мы в сад», — решила я и потянула марстона за рукав. «Пошли». «Какой сад?» «Зачем в сад?» — бурчал Марстон по пути. «Что там делать?» «Да ничего», — ответила я. «Подумать надо». «Так на озеро пошли», — сказал Марстон и вдруг насторожился. «Ты чего?» «Вроде едет кто-то», — сказал он, прислушиваясь. «Точно, едут. По корявому тракту. Несколько лошадей и карета. То-то нехорошее у меня предчувствие». «А что такого-то?» Неудоумевала я. «Погоди, посмотрим, вдруг я ошибся!» Марстон присел на ступени крыльца. Я пристроилась рядом. Корявый тракт, как я уже знала, проходил слева от озера, довольно далеко, а к дому Дарвальда можно было проехать лишь по узкой, почти заросшей лесной дорожке. В приличном виде её не поддерживали, да и зачем? У Бамага ездили верхом, карета в хозяйстве Дарвальда не имелась, а гости к нему, как я поняла, не наведывались — Он предпочитал наносить визиты сам. И вот на этой-то дороге, круто поднимающейся вверх, показалась прелюбопытнейшая процессия. Сперва двое верховых, одинаково одетых в фиолетовых плащах с каким-то гербом. Это по такой-то жаре в плащах. Потом карета, которую с натугой тащили в горку две раскормленные белые лошадки. А за ней еще двое верховых. «Это еще кто?» — поразилась я. Карета, наконец, одолела подъем, скрылась на мгновение за поворотом, а потом снова показалась Уже можно было расслышать грохот колес и перестук копыт. «О, нет!» Тихо простонал Марстон и с необыкновенным проворством шмыгнул за угол, умудрившись даже не наделать шума. «Ты чего?» Удивилась я, разглядывая приближающуюся карету с фиолетовыми шторками на окнах. Роскошное сооружение. «Иди сюда!» — прошипел Марстон из-за угла, и, когда я присоединилась к нему, пояснил. «Это мать Валя!» «И что?» — еще больше удивилась я. «Почему ты-то от нее прячешься?» «Не хочу лишний раз Валя подставлять», — ответил Марстон. но почему почему-то меня на дух не переносят Хотя понятно почему. Я же черная кость, а они с Валем все из себя благородные. Но меня-то она просто не замечает, и спасибо светлым небесам!» А вот Валю опять придётся слушать нотацию о неподобающем круге общения. А ему же и так достаточно. Бррр, содрогнулась я и с интересом выглянула из-за угла. Понятно, почему у Марисы такая физиономия вчера была. Должно быть, знала. Пробормотал Марстон. Ей-то откуда знать? Удивилась я. Она всегда госпожу Тарм как нюхом чует, хмыкнул Марстон. Сколько раз бывало. Только Валь Марисе не верит. Она и говорить перестала об этом. А вот в этот раз лучше бы сказала. Я снова выглянула из-за угла. Гостья как раз выходила из кареты. Дарвальд, вышедший встречать родительницу, всей своей фигурой олицетворял мировую скорбь, хотя на лице умудрялся сохранять довольно-таки дружелюбное выражение. Не хотела бы я, чтобы мои дети так радовались моим визитам. Госпожа Тарм оказалась совсем не похожа на сына. От неё Дарвальду достались разве что и сине-чёрные волосы, а во всём остальном ничего общего. Она была невысока ростом, очень стройна и, для своего возраста, весьма привлекательна. Впрочем, госпожа Тарм показалась бы мне куда приятнее, если бы сделала личика попроще, а то с такой миной только ведьм на костре жечь. — Добро пожаловать, матушка, — обречённым голосом произнёс Дарвальд, помогая матери подняться на крыльцо. — Рад вас видеть. — Я тоже рада видеть тебя, — прошуршала госпожа Тарм. Если она таким голосом желала своим детям спокойной ночи, то я удивляюсь, как это Дарвальда до сих пор кошмары не мучает. Хотя, может, и мучают. Откуда мне знать? — К сожалению, мы встречаемся не так часто, как хотелось бы, сын мой. — Она забыла уточнить, кому именно этого хотелось, — пробурчал Марстен. «Увы, матушка, в силу непреодолимых обстоятельств я был вынужден надолго покинуть наши края», — ответствовал Дарвальд. «Да, однако ты вернулся не вчера и не сегодня, но до сих пор не нашёл времени навестить родной дом. Произнесла госпожа Тарм таким тоном, что мне немедленно захотелось прицепить ей на подол репей». «Тому были свои причины». — хладнокровно ответил Дарвальд. — Прошу, пройдёмте в дом. Здесь довольно жарко. Прошуршали пышные юбки госпожи Тарм, скрипнула дверь, и всё стихло. — Пошли! — скомандовал Марстон и потащил меня к задней двери, которой пользовались обычно Марис с Марисой. Я почему-то послушалась. Хорошо ещё Марстон ухватило ума не переться через переднюю дверь, перед которой стояла карета, и маялись на солнцепёке слуги. На цыпочках мы вошли в дом, прокрались на второй этаж и затаились в стенной нише неподалеку от кабинета Дарвальда. «Интересно, зачем она явилась?» — спросил марстон «Я откуда знаю?» — хмыкнула я. «Ясно, что незачем хорошим». Проигнорировав меня, продолжал разговаривать сам с собой марстон «Она если приедет, так Валь потом неделю ходит, как в воду опущенный и на ни в чем не повинных людей берсается «Ну, что ты делаешь из тетеньки Монстра?» — укоризненно сказала я. «Мне казалось, что Мартин все-таки несколько преувеличивает масштаб трагедии». «Да там и делать ничего не надо!» — огрызнулся он. «По сравнению с дрелой Тарм, любой дракон — милейшее и добрейшее создание! Эх, послушать бы, о чем они там говорят!» «Иди послушай!» — хмыкнула я. «Вот они дверь неплотно закрыли!» «Давай и... лучше ты!» скомандовал Марстон. «Почему я?» — возмутилась я больше по привычке. «Потому что ты босиком, а ещё ты лёгкая, под тобой пол скрипеть не будет», — объяснил Марстон. Я покосилась на его ножище и вынужденно согласилась. «Давай, потихоньку». Я осторожно подобралась к двери и заглянула в щёлку. Лица госпожи Тарм я не видела, только её идеально прямую спину, затянутую в блестящую фиолетовую ткань зато прекрасно могла различить физиономию Дарвальда. Судя по выражению его лица, разговор шел о каких-то малоприятных вещах. «Ну что там?» — спросил Марстон, когда я вернулась в наше убежище. «Да ничего не слышно», — ответила я с досадой. «Далеко очень стоят и говорят тихо. Кстати, о магическим способом подслушать никак нельзя?» «Так Дарвальд же почует», — возмутился Марстон. И опять меня воспитывать будет. А ну, мне надо. Нет уж, давай лучше ты ещё раз». «А что я сделаю-то?» — возмутилась я. «Я же говорю, не слышно ничего. А если я дверь открою пошире, Валь меня заметит. Он сюда лицом стоит». «Тво ты!» — расстроился Марстон. «Ладно. Хотя не думаю, что в процессе общения с матушкой Валь способен реагировать на посторонние раздражители». «Ну, знаешь, рисковать я не буду». — решительно сказала я, — а то у неё появится лишний повод попенять Валю на неподходящее знакомство. Я, надо думать, категории подходящих тоже не отношусь. — Да, ты права, — Марстин почесал в затылке. — Ладно, придётся ждать, пока она не уберётся, а это ещё не скоро случится. Чем дольше она Валя не видела, тем дольше тут проторчит. Проверено. Пошли. Я вздохнула и поплелась за Марстоном обратно в сад, место старика Мариса, выглядевшей райским уголком. Удобно расположившись на травке, Марстон мрачно уставился в облака. Я уселась рядом, но тут же обнаружила неподалёку заросли кустов, усыпанных подозрительно похожими на малину ягодами, а к малине я очень неравнодушна. «Мартен, это есть можно?» — спросила я на всякий случай. «Вряд ли кто-то станет выращивать в саду ядовитые ягоды». «Хотян с мага встанется. Вдруг им для каких-нибудь зелий именно ядовитые нужны?» «Можно», — буркнул он. «Я попасусь?» «Пасись, что спрашиваешь?» — был ответ. «И мне нарви». «Сам стане и нарви», — озлилась я. Развалился. Против Марстон в препирательства вступать не стал, а молча поднялся и вслед за мной полез в кусты. «Вообще...» сказала я, отправив в рот горсть потрясающих ягод, в самом деле похожих вкусом на малину. «У меня такое ощущение, будто мы бросили Валя на растерзание, а сами малодушно смылись». марстон издал непонятный звук и явно, чтобы не отвечать мне, набил полный рот ягод. «Прямо дети малые», — продолжала я. «Благодаря долгой практике я умею вполне разборчиво говорить и с набитым ртом. Неподходящие знакомства. У моей матери тоже все мои знакомые неподходящие». Но ты знаешь, я провела с ней воспитательную работу, и теперь она в мою личную жизнь не вмешивается. Говоря это, я несколько кривила душой. Мама ещё как вмешивалась в мою личную жизнь, наотрез отказываясь признавать меня взрослой и самостоятельной. Но в моём случае это ещё понятно и простительно, я же всё-таки девушка. — А это уже ни в какие ворота не лезет, — продолжала я. — Сколько, Дарвальду, лет, а? Чего молчишь? Марстон что-то промычал и развёл руками. Мол, говорить не могу, язык проглотил, речи лишился. «На пальцах покажи!» — велела я. Марстон тяжко вздохнул и выполнил требуемое. Я присвистнула. «Ничего себе! Пора бы ему уже как-то объяснить мамочке, что детятка того выросла, и хватит уже воспитывать». «Юля, тут дело даже не в том!» — обрёл наконец дар речи Марстон. «Не в воспитании!» «Просто Валь себя постоянно виноватым чувствует. Помнишь, я про сестру его тебе рассказывал?» «Ну, помню», — кивнула я. ну Валь же ни при чём». «А вот нетушки!» — гневно фыркнул Марстон. «У госпожи Тарм Валь виноват всегда и во всём. Дескать, не подайся, он в маги, жил бы дома, держал бы всё под контролем, и девчонка была бы жива». «Но это же бред!» — нахмурилась я. «У неё на минуточку муж был, и если я правильно помню, это как раз он и её мать вовремя не позвали мага. При тот Валь?» «А я откуда знаю?» Неожиданно устало ответил Марстон. «Но он всегда крайний, Юль. Он не очень-то любит распространяться на эти темы, но я ж вижу, госпожа Тарм Валя знает, как облупленного, и всегда найдёт, что сказать, чтобы его побольнее ткнуть». «Да, слышала я о таком, но своими глазами никогда не видела». — казала я и даже перестала совать в рот ягоды. — По твоим словам, у меня такое впечатление складывается, будто госпожа Тарм Валя просто ненавидит. — Да так оно и есть, — буркнул Марстон. — Ты в глаза и посмотри. Я сам, когда догадался, ошалел. — Да брось, — не поверила я. — Ну ладно, тиранись это, говорят, материнская любовь так проявляется. Ну ты уж загнул ненавидеть родного сына. — Так он ей и не сын вовсе хмыкнул Марстон. «Стоп!» — замотала я головы «Ты что мне голову морочишь? Как это не сын?» «А так?» — Марстон пригнул высокую ветку с особенно крупными ягодами, видимо, чтобы я занялась едой и помолчала. «Я только... Я только сейчас сообразил, что ты-то и не знаешь!» «Ну говори уже!» — не выдержала я. «Что за манера? От тебя пока хоть слово добьешься, ты всю душу ведь вымотаешь!» «Ладно, ладно, не воюй!» — примирительно сказал Марстон. — В общем, дело было так. Мать Дарвальда — урождённая Тивиль. Хотя тебе это всё равно ни о чём не скажет. Поверь на слово, очень знатный род. И вот в этой семейке родились две девчонки, двойняшки. Похожие, но не в один день. А знаешь, бывает так... — Ага, — кивнула я. — Обе были красивые, конечно, — продолжил Марстон. «Ну, ты, Дарья, увидела. Она и сейчас красотка. Представь, какая она в 18 лет была!» «Ну, если у неё характер был такой же, как сейчас, то красота бы ей не помогла», — хмыкнула я. «Да уж», — поёжился мартон «Характер у неё тогда уже был, говорят, не сахар. Зато ума палата. Дарима, вторая сестра, оказалась глупее, зато не стерва и ещё красивее вдобавок. Вот на Дариме-то папаша Дарвальда женился» хотя крутил сперва с Дариэлой. Я молча ждала продолжения. «Аверио Тарм, должен тебе сказать», — заливался соловьем марстон «был в наших краях самым завидным женихом. Мало того, что богатый невероятно, знатный до невозможности, так еще и не старый, характер прекрасный и красавец к тому же. Я его, правда, всего пару раз видел, и то издалека». «Но помнишь, что он одно лицо с Дарвальдом, только волосы светлые и смуглые. Представляешь?» Я вообразила черноглазого блондина с лицом Дарвальда и поняла, что сейчас умру на месте. «Да...» — выдавила я. «Могу представить, как Дариэла сестре завидовала». «Еще бы!» — Марстон вздохнул. «Ума, правда, хватило открыто это не показывать. Но потом Дарвальд родился». А ещё через полгода Дарима умерла. от Отчего никто не знает. Вроде бы от болезни. Ну а папашка Дарвальда ничего лучше не придумал, как жениться на Дариэле. «Да, это он, конечно, дал Маху», — согласилась я. «Ну, понять-то тоже можно», — рассудительно сказал Марстон. «Решил, наверное, что родная тётка в качестве мачехи лучше, чем вовсе чужая девица. А может, ещё потому, что сёстры похожи были» утешиться решил. Тот еще ходок был господин Тарм, судя по слухам. В общем, у Валя четверо младших братьев и три сестры. То есть было три. «Знаешь», — сказала я, «теперь мне как-то понятнее стало. Ну, насчет этой Дариэлы. Смотри, сперва у нее сестра вроде как жениха отбила. Потом этого Верио она все-таки заполучила. Но тут опять облом. Вальша старший — наследник, правильно?» «Именно», — подтвердил Марстон. «Причём у нас же как принято. Старшему всё достаётся. А младшенькие крутитесь сами, как хотите». «Так она обрадоваться должна была, когда Валя решил магом стать». «Не поняла я». «С какой стати?» Марстон отпустил объединную дочь и Ставетку и потянулся за следующей. «Он же всё равно наследник, хоть дома и не живёт. Все решения он принимает, делами опять же он занимается». Валь бы и рад отказаться от наследства в пользу младшего брата. А не может, не положено. Так что формально Валь сейчас глава семьи, ну и все финансовые дела на нем. А дома у него всем заправляет госпожа Тарм и младшие братья. Он их ни в чем не ограничивает. И при этом еще виноватым себя почему-то чувствует, представляешь? — С трудом, — вздохнула я. — Сложно-то все как? Слушай... «А что, вовсе нет никакого способа избавить Дарвальда от этого наследства. Как там его? Я так поняла, что оно ему даром не нужно». «Не нужно?» — кивнул Марстон. «На что жить у него есть? Я говорил уже. Возиться с этими всеми усадьбами, урожаями, налогами. Я тоже говорил. А уж когда госпожа Тарм об этом речь заводит. То есть уметь-то Валь все умеет, но не любит». Снова повторился Марстон и добавил, подумав. Это, кстати, у них семейное. Папашка-то ходит слухи, подолг дома отсутствовал. А во время отсутствия назывался другим именем и разбойничал где-то. «Погоди, я не поняла. А отец Валя что, умер уже, раз о наследстве речь идёт?» Несколько запоздало, уточнила я. «Никто не знает», — мотнул головой марстон «Пропало лет девять назад, и ни слуху, ни духу. То ли в самом деле допрыгался со своими приключениями, То просто решил от жены сбежать, наконец. Я б на его месте точно сбежал. Так вот, еще немного, и его официально объявят умершим. И тогда Валь уже точно не отвертится. сейчас он считается главой семьи лишь постольку-поскольку. Марстон вздохнул. Ну, дела-то он не бросит, потому что у него этот самый долг. А вот от разных там глупостей, вроде столичных баллов, положенных визитов и всего в этом роде еще можно кое-как отбрыкаться». А если отца его будут считать погибшим, то всё. Хана. Баста-карапузики кончили танцы Пробормотала я. Ух, Марстон, и ты, зная всё это, имеешь ещё наглость Дарвальду нервы мотать? Да он со мной душой отдыхает. Он сам сказал. Возмутился Марстон. Потому что я — это сама непосредственность и его плащение дикой природы. Я подавилась ягодой от смеха. Это Валь тебе сказал. — уточнила я. — Ну да, а что? — недоуменно спросил Марстон. — Нет, нет, ничего. Я задумалась. И чем дольше я думала, тем больше мне хотелось вернуться обратно. Не домой даже, а в первый попавшийся мир, причем с обоими и магами вместе. Ведь как отлично все шло. А тут... Только и обрадовалась, что все теперь будет хорошо, и красиво тут невозможно, и опасностей нет. Как же! Марстен с Дарвальдом снова ссорятся на пустом месте. У Дарвальда, оказывается, вон какие семейные тайны имеются. И что со всем этим делать прикажете?» Мрачным мыслям я предавалась до самого вечера. В дом мы с Марстеном пойти не рискнули. Добрая Мариса принесла нам перекусить прямо в сад. «Все еще сидит?» — спросил Марстен с отчаянием. «Сидит?» — печально кивнула Мариса. «Вот как знала я!» — Знала, сказала бы, — огрызнулся марстон Лучше б Валь опять по деревням уехал. — Так она б его дожидаться стало вот еще радость, — сплеснула руками Мариса. — Господин Дарвальд приехал бы усталый, а тут она. — Любите вы ее, — хмыкнула я, и тут меня осенило. — Мариса, а когда вы сказали, что у матери Вали служили, когда-то и замуж еще не вышла? Вы ж не Дариэлу имели в виду. «Отдари ему, да?» Мариса кивнула, явно недоумевая, а я довольно улыбнулась. «Теперь никаких неувязок не осталось, никакие непонятные слова меня не мучили. Мелочь, а приятно». Мариса ушла обратно в дом. «Готовить. Госпожа Тармса соизволили остаться и отужинать с сыном, а мы с Марстоном так и сидели под открытым небом». «Похоже, она намерена заночевать», сказал Марстон, прислушиваясь. Перед домом что-то происходило. Фыркали лошади, что-то говорил Морис. Слышишь, лошадей выпрягает. Юлька, это катастрофа. Так может, она просто переночует и утром уедет, — сказала я. Сейчас-то уж темно. Как же! Просто переночует. Сперва она всю ночь будет с Валем разговор и разговаривать, а утром заставит его ехать с ней вместе. Марстен выглядел не на шутку встревоженным. Один раз такое было. «Вальпатум вообще ни с кем неделю не разговаривал. И как он ее терпит, я бы ее убил давно!» «Так, а ну пошли!» — сказала я, вскакивая на ноги. «Пошли, живо, пока лошадей не распрягли!» «Куда пошли?» — не понял Марстон. «Выставим ее отсюда!» — заявила я. «Не знаю, что за странное отношение у Дарвальда с его мачехой, но ночевать под открытым небом я не собиралась». «Как выставим?» окончательно шалил Марстон. «Дариэлу Тарм? Юлька, ты в своем уме?» «Я, в отличие от некоторых, на голову не жалуюсь», сказала я. «Так, скажи-ка, когда госпожа Тарм оскорбляется, она что делает?» «Ну...» Марстон задумался. Гордо удаляется и долго с Валем не разговаривает. Демонстративно так. Он ей «матушка, матушка», а она смотрит сквозь него. «И долго не разговаривает?» — спросила я. «У меня зрел план». «Чем сильнее скорбится, тем дольше молчит», — ответил Марстон. «Вот был случай, она приехала, а я на озере торчал, не знал, и вынесла меня на нее аккурат, когда она с Валем прощалась. А я, понимаешь, мокрый, под дождь попал, в одних штанах, и те тоже мокрые, ясное дело, аж капает с меня». А еще я иду, значит, басовой, по лужам шлепаю и песню неприличную пою во все горло. Я хрюкнула. Вот после того случая она месяц не разговаривала, — закончил Марстон. И Валь со мной тоже, кстати. свалим мы вопрос решим, — сказала я. Главное, чтобы маменька на этот раз посильнее оскорбилась. Ты что задумала? — спросил Марстон, глядя, как я старательно размазываю по физиономию какую-то ягоду. «А, Юль?» Я влезла босыми ногами в лужу, оставшуюся после полива кустов, и как следует в ней попрыгала. План мой окончательно дозрел и оформился. «Что стоишь? Делай, как я!» — велела я Марстону. «Не любит госпожа Тарм черную кость? Посмотрим, как она отреагирует на двоих чумазых приятелей Дарвальда». «Валь же зазлится, если мы его матушку оскорбим», — сказал Марстон, забираясь в лужу. «Очень». «Пускай», — отмахнулась я. «По-твоему, что хуже, если Валь на нас поорёт, немножко и успокоится, или если маменька его доведёт до ручки?» По физиономии Марстона было ясно, какой вариант он предпочитает. «Так она же всё равно вернётся», — уныло сказал он, проводя по физиономии грязной рукой. «Она всегда возвращается». «А вот как сделать, чтобы не возвращалась? Это уже вторая часть моего плана», — сказала я. «Я её пока не придумала, но придумаю обязательно. А теперь корзинку сотвори». «Чего?» «Корзинку!» Рявкнула я и тут же получила желаемое. «Да не такую, я ж не по грибы собралась. Маленькую корзиночку». «Да, вот то, что надо. И помоги мне ягод набрать». «Скажи, хоть что-то задумала!» — замолился Марстон, нагибая видки, до которых я не могла дотянуться. Если честно, я пока не очень представляла, как буду действовать, но основная идея была очень проста. Для начала надо выставить дарелу-тарм из дома. А там видно будет. Просто повторяй за мной, сказала я. Корзинка добралась с Пошли. Говоришь, маменька тебя терпеть не может? Ага. Отлично. Давай идём уже. Мы обогнули дом, миновали слуг, которые всё возили с лошадьми. «Погодите распрягать», — велела я. «Может, сейчас обратно поедете?» Слуги переглянулись, но упряжь оставили в покое. Я вдохнула поглубже, нацепила на физиономию радостную улыбку и распахнула дверь так, что она шарахнулась о стену. «Мариса!» — заорала я на весь дом, топая, как слон. Топать босыми ногами не очень-то удобно, но в этом деле мне помогал Марстон. От его поступи дом только что не сотрясался. «Мариса!» — Да! — Мариса, ясное дело, была на кухне и вряд ли могла слышать мои вопли. Впрочем, я и не рассчитывала, что она услышит. Топочая я ввалилась в столовую и замерла на пороге, до того опешила. Уютная комната теперь больше всего напоминала пиршественный зал, белоснежная скатерть на столе, серебряные приборы, свечи в огромных канделябрах, никаких там разноцветных волшебных огоньков, какие-то немыслимые яства — а главное — сами трапезничающие. Госпожа Тарм восседала, как статуя, изящно держа ножичек и вилку. Напротив такой же статуи замер Дарвальд в невозможно изысканном наряде. «Ну нифига себе!» вырвалась у меня непроизвольно, но очень к месту. «Валь, привет! Ты Борису не видел?» Дарвальд посмотрел на меня диким взглядом, потом все же совладал с собой и ответил — А она должна быть на кухне. А оно придёт, значит. Я бухнула на стол, прямо на белоснежную кружевную скатерть свою корзинку. Два шалевших паука кинулись в разные стороны, а толстая зелёная гусеница свалилась в соусник. А я ягод набрала, Мариса просила для пирога. Пироги у неё, мне язык проглотить можно. Валь, я таких в жизни не пробовала. Марстон топтался в дверях, дальше не шёл. Явно опасаясь показываться на глаза Дарья Элитарм. Я обернулась и посмотрела на него со всей свирепостью, на какую только была способна. Не помогло. «У-у, какая вкуснятина!» Восхитилась я, забралась с ногами на стул и утащила с тарелки Дарвальда кусок мяса, закапав при этом подливкой и его, и скатерть, и себя. «Класс!» «Дарвальд, что это за представление?» Очнулась, наконец, госпожа Тарм. «Что это за... Хм... существо?» «Меня за время наших странствий как только не называли. Существо...» Это было совсем не обидно. Я не обиделась, повернулась к госпоже Тарм и широко улыбнулась. «Ой, простите, а я вас и не заметила сразу. Вы со шторами сливаетесь, они тоже фиолетовые. Ягод хотите, мы только что набрали». дарвальд избавь меня от общества этого создания». Холодно сказала госпожа Тарм, положив вилку. «Юля...» — начал была Дарвальд, страдальческий муршалуп, но я перебила. «Валь, да ладно тебе! Подумаешь, за стол села, руки не помыв. Ноги, кстати, тоже. Предупреждать надо, что у тебя важные гости. Я бы тогда даже платья надела. С рюшечками. Вот!» Физиономия госпожи Тарм выражала брезгливое презрение. По лицу Дарвальда было видно, что он не просто готов меня удавить, а и сам очень хочет повеситься рядышком. Что ж за дракониха его мачеха, раз до сих пор над ним такую власть имеет? — Юля, — повысил голос Дарвальд, и мне стало ясно, что план мой близок к провалу. Сейчас Дарвальд высвистит меня за дверь, и конец. Я только всё испортила. — Валь! — очень вовремя вступил Марстон, устудившись очевидно собственной трусости, и ввалился в комнату. — Валь, дружище! — «Ты где столько пропадал?» Дарвальд потерял дар речи и не мудрено. Марстен же, одним шагом по расстояние от двери до стола, сгреб Дарвальда, поднял со стула и облапил так, что, кажется, у того ребра хрустнули. «Иду я, понимаешь, мимо, смотрю, Юлька в саду по кустам шарит», разливался Марстен. «Талант, несомненный талант», вспомнила я подходящую к случаю цитату. «Говорит, Дарвальд вернулся, но ну, я сразу к тебе, не выгонишь». Он отодвинул Дарвальда от себя на вытянутых руках и пристально посмотрел ему в глаза. «Дарвальд, я долго буду терпеть этот балаган?» — осведомилась госпожа Тарм. пусть любезен, выстави этих оборванцев и продолжим наш разговор». «А вам, мамаша, слово никто не давал». Окончательно обнаглел Марстон. Дарвальда он так и не выпустил. Тут, понимаешь, друзья встретились, сто лет не виделись, а вы с глупостями своими. Нарвальд! Госпожа Тарм побледнела, видимо, от злости. По какому праву этот голодранец позволяет себе оскорблять меня в доме моего сына? Сами вы голодранка, — обозлился Марстон. Я поняла, что все мои планы идут псу под хвост или к семи падшим, если угодно. Я благодарение светлым небесам «Ни в чём не нуждаюсь», — горделиво выпрямилась госпожа Тарм, хотя, по-моему, дальше выпрямляться было решительно некуда. «А вот вы, молодой человек, живёте за счёт моего сына, как последняя содержанка. Впрочем, содержанки хотя бы не выглядят, как подзаборные нищенки». Марстон онемел. «Я, впрочем, тоже. Я боялась даже предположить, что он сотворит, когда придёт в себя». «Да, я знала, что своих денег у Марстона почти что нет, и он вовсе не считает зазорным пользоваться гостеприимством Дарвальда, но как он отреагирует на оскорбление, я представить не бралась». «Ни в чём не нуждаетесь вы, не по милости светлых небес, а благодаря Дарвальду». Неожиданно тихо ответил Марстон, отпустив плечи Дарвальда. «А в остальном вы правы, как ни странно. Я пойду, Валь, хватит, правда, мне за твой счёт жить». Марстон сотулился будто даже сделался ниже ростом, и направился к дверям. Я потеряла дар дечи. События развивались совершенно не так, как я предполагала. Это Дарья Литарм следовало оскорбиться и уехать. Я вовсе не думала, что уйдет Марстон, а она останется. А Марстон уйдет, совершенно точно. Я достаточно хорошо его изучила и знала это его выражение лица, упрямое до невозможности, а сейчас еще и злое. Он уйдёт и будет доказывать, что вовсе он не голодранец и не иждивенец, и что останется от того Марстона, которого я знаю, весёлого, доброго, беззаботного и такого, такого...» «Никуда ты не пойдёшь», — холодно и спокойно произнёс Дарвальд. «Вернись и сядь. А ты не командуй!» Тут же грызнулся Марстон. Видно было, что уходить ему смертельно не хочется, но и послушаться гордость не позволяет. марстон «Вернись и сядь», — повторил Дарвальд. «Это мой дом. И мне решать, кто здесь останется, а кто уйдёт». Он перевёл взгляд на госпожу Тарм. «Матушка, время позднее. Думаю, вам уже пора». «Ты выгоняешь меня?» дрела Тарм вскинула подбородок и ответила пасынку таким взглядом, что мне показалось, искры посыпались. «Время позднее». «Ехать вам далеко», — повторил Дарвальд. «Не могу предложить вам остаться на ночь, матушка. Обе гостевые спальни уже заняты». «Что ж...» — Дарья тарм поднялась из-за стола. «Полагаю, поразмыслив, ты придёшь к выводу об ошибочности своего поведения». «Какая жалость, Дарвальд! Ты — копия своего отца!» «А я возлагала на тебя такие надежды!» Прижав к глазам кружевной платочек, она устремилась к дверям. марстон едва успела отскочить с дороги. Шаги госпожи Тарм простучали по ступенькам крыльца, дрякнула дверца кареты, затопотали лошади, загрохотали колеса. Гостья отбыла. «Семь падших», — дарваль рухнул на стул. «Что же вы со мной делаете?» Это была Юлькина идея!» Сдал меня заметно приободрившийся Марстон, но тут же сник. «Валь, это ж значит, со стороны так и выглядит, будто я за твой счёт живу, а?» «Да перестань ты чепуху молоть!» — обозлился Дарвальд. «Нашёл о чём думать. Прямо объёл ты меня. Прекрати немедленно, и чтобы больше я этой гадости от тебя не слышал». «Значит, всё правда!» — констатировал Марстон. «Валь, я наймусь кому-нибудь, в вот честное слово, и все тебе от...» Дарвальд поймал Марстена за ворот рубашки, притянул к себе и прошипел. «Еще одно слово на эту тему, и я тебя в озеро выкину!» «Марстен, заткнись!» Едва слышно сказала я. «Лучше заткнись, хуже будет!» По счастью, Марстен то ли услышал меня, то ли решил послушаться Дарвальда, во всяком случае замолчал. «Валь!» — заискивающе притянула я. «Мы правда хотели как лучше?» «Да, я знаю», — ответил он. «Вы всегда хотите сделать как лучше». «Валь!» — несчастным голосом сказал Марстон. «Я не хотел оскорблять твою матушку! Вот честное слово, оно само вышло!» Она первая начала. Хладнокровно сказал Дарвальд. «Мы с Марстоном недоуменно переглянулись». «Семь падших. Вы бы знали, до чего мне хотелось выгнать её из дома. Только я так и не рискнул. А вы?» «Дарвальд неожиданно сгрёб меня в охапку. Я даже пискнуть не успела. Ухватил Марстона за плечо». «По крайней мере, на ближайшие пару недель вы меня от неё избавили», — сказал он. «Дальше будет хуже, но это будет завтра. А за сегодня спасибо». Дарвальд выпустил нас, развернулся и, не говоря больше ни слова, легко взбежал по лестнице наверх. Мы с Марстоном переглянулись. «Похоже, дали мы маху», — сказал Марстон шепотом. «Дальше-то что делать будем? Я ж говорю, она вернется». «Я, кажется, знаю, что надо делать», — задумчиво ответила я. «Валь возится со всей этой дрянью, потому что он наследник, да? Но отец его не умер». Во всяком случае, его никто не видел мёртвым. И официально его умершим тоже не признали. Ты сам говорил, так? «Так», — опешил Марстон. «Значит, надо просто его найти и вернуть», — сказала я. «Тогда заниматься всей этой ерундой придётся ему, а не Дарвальду. не захочет возвращаться, так пусть, ну, я не знаю, лишит Дарвальда наследство, или как тут у вас принято». «Ну, как ты его собираешься искать?» шепотом возопил марстон но я зевнула об этом мы подумаем завтра